Как ласкирь учился хвостом вперед плавать. У Ласкиря морского карася врагов в море не сосчитать. Вечно он носится взад-вперед, а чьих-нибудь зубов спасается. И вот вздумалась ласкерю научиться хвостом вперед плавать. Научусь, думает, и тогда, дудки, никому меня не поймать. Поворачивать не нужно, от любого удеру. Только где такую рыбу найти, которая бы научила?» Прослышал ласкерь, что неподалеку живет морской конек и что он, не как все рыбы, плавает. Кинулся его искать. Видит, торчит из травы маленькая лошадиная голова, грива лохматая, но с трубочкой. «Эй!» — кричит ласкерь. «Выходи, лошадиная голова! Потолковать надо!» Качнулась трава. Выплыла из нее рыбка. Плывет стаймя, грудь вперед, хвост колечком закручен. Зачем, говорит, звал? Рассказал ласкирь. Нет, говорит рыбка, я только головой вверх плавать умею. Поди-ка ты камбали, она, говорят тоже как-то по-своему плавает. Уж не хвостом ли вперед? Начал ласкирь камбалу искать, забрел на песчаную отмель. Плывет, на оранжевый песок смотрит. Перед самым его носом кропчонок плывунец вертится. Вдруг из песка какая-то рыбина как выскочит, схватила плывунца и обратно на дно пошла. Плывет рыбина на боку, всем телом, как тряпка, колышется, ласкеря за ней. «Уж не ты или камбала будешь?» спрашивает. «Я», — отвечает, — легла на дно и давай закапываться, плавниками песок на себя набрасывать. Закопалась, одни глаза торчат. «Ловко ты плаваешь», — говорит ласкер, — «а хвостом вперед умеешь?» «Нет», — отвечает, — «не умею». Но слышала я, далеко на юге, в теплых реках, рыба-лист и синодонт рыба живут. Те, говорят, по-всякому умеют. Делать нечего. Отправился ласкер за три-девять морей искать реки с диковинными рыбами. Долго искал. Бредет раз по теплой реке, видит, плывет навстречу лист, бурый, с темными жилками, лопаточкой кверху, черенком вниз. А ласкарь то голодный. Дай, думает, отщипну кусочек. Только к листу сунулся, а тот в сторону как метнется. «Ба! Да это же рыба! Висит в воде головой вниз, на подбородке ласкут, как черенок». «Ну, — говорит ласки дела, — вот ты где рыба-лист! Ну-ка, покажи, как хвостом вперед плавать!» «Эка, — выдумал, — отвечает рыба, — я только так головой вниз умею. Не мешай, видишь, вон к той малявке подкрадываюсь». И поплыла дальше. Пришлось Ласкерю Синодонта искать. Выбился из сил, отощал, еле хвостом ворочает. В последнюю реку думает, запляну и домой. Зашел в реку, глядит, плывет странная рыба. У всех рыб спина темная, брюшко светлое, а у этой наоборот. Ласкер к ней. «Не видал ли?» спрашивает Синодонта. «Как не видать?» отвечает. «Я сама Синодонта есть». Ласкеря от радости даже подпрыгнул. «Научи поскорей, мулит, хвостом вперед плавать!» Усмехнулся Синодонт, перевернулся брюхом кверху и говорит. «Вот так плавать, спиной вниз, могу научить. Только у тебя для этого цвет неподходящий. Сам знаешь, плавать темным кверху нужно, чтобы птицам нас не так заметно было. А насчет того, чтобы хвостом вперед...» Сколько лет живу на свете, не слыхала, чтоб так плавали. Нет таких рыб. Опечалился ласкирь, повернулся и пустился в обратный путь. Плывет между коралловых веток, а ему навстречу медленно-медленно хвостом вперед Рыба выплывает, у ласкиря аж дух перехватила, а рыба плывет себе, как ни в чем не бывало, сама широкая, в желтых и бурых узорах, зубы, как щетинки. Через всю голову темная полоса идет, глаз на ней не видно, зато с каждой стороны хвоста по черному пятну. Не дать не взять глаза. Плывет рыба этими пятнами-глазищами вперед, ни за что не скажешь, что это она задом пятится. Стал ласкарь с рыбой знакомиться, а это оказался щетинозуб, морскому окуню родня. Так и быть, говорит, выучу тебя хвостом вперед плавать. Смотри. Поставил щетинозуб хвост прямо, толкнулся плавниками от себя и подался назад. Потом еще. И еще. Только Ласкирь хотел попробовать, откуда-то сбоку окуленок выскочил. Целил щетинозуба схватить, да не разобрал, где у него голова. И пролетел. Ласкерь наутек. Мчится от куста к кусту, бросается. Оглянулся, за ним щетинозуб головой вперед летит, хвостом в воду сверлит. Заскочили оба за камень, отдышались. Ласкирь спрашивает. «Чего ж ты не хвостом вперед плыл?» а щетина зуб отвечает. «Ишь ты какой! Попробуй, удери хвостом вперед, я еще жить хочу!» «Ну так как, учить тебя дальше?» «Не нужно», — говорит ласкирь «Удирать головой вперед я и сам умею. Счастливо оставаться!» И поплыл к себе домой. Так и не научился Ласкирь плавать хвостом вперед. Но до сих пор цел. Хоть и головой вперед а от всех удирает.